Глава тринадцатая Малышки-огнешки не стали искать кормилицу. В доме было слишком много секретов, ее так и кормили из рожка. Девочка росла крепкая, спокойная, и, посовещавшись, сестры решили брать корзинку с младенцем в театр. И там весьма умело нянчили кроху, пока Эржина пела. Теперь после спектакля молодая мать ехала сразу домой. А через час-другой к воротам подъезжали траурные сани лорда Васкиса. Мужчина осунулся, постарел, седые волосы потемнели, виски запали. Он потерял цель в жизни, и только гуление маленькой огнешки возвращало ему улыбку. Впрочем, свои финансовые обязательства он исполнил в полной мере. Даже сыновей не обидел. Выделил им доли капитала при жизни, оставив себе фамильный замок и столичный особняк. А жизнь продолжалась. Светские дамы восхищались быстрым восстановлением фигуры птички. Порой мужчины ворчали, что голос после родов, конечно, не тот, да и лицо поплыло. Но в целом это происшествие не испортило карьеру Иржины. На следующий год ей предложили спеть «Молодую мать» в патриотическом спектакле. И ее колыбельную пела вся страна. Еще через год мисс Валевский пела «Вишню» яркую молодую девушку, бесконечно водящую хороводы. Потом была Эсмина, восточная принцесса, помогающая сбежать светловолосому варвару, прощающаяся с жизнью на ярких подушках гарема. Когда малютке Агнешке исполнилось четыре годика, певчие птички предложили спеть «Снежную королеву». Роль Иржине понравилась. В ней было что-то такое, что она ощущала в себе – холодность, сдержанность, внутреннюю тишину. Она знала, что в театре начали шептаться о том, что Прима ведет слишком замкнутую жизнь. После спектакля едет домой, посещает увеселения только с постаревшим лордом Васкисом и большую часть своего времени проводит с маленькой дочерью. Но певицу полностью устраивала ее жизнь. Горющий лорд сильно сдал. У него начали трястись руки, кожа как-то враз покрылась пигментными пятнами, да и здоровье сильно ослабло. Снежная королева, далёкая и холодная, была способом укрыться от грядущей боли. Иржина угадала. Теплым осенним днем, когда она собралась на спектакль, в ее гардеробную зашла сестра Грицина и сообщила, что лорд Васкис скончался. Он умер тихо, сидя в саду, любуясь играющей осенними листьями огнешкой. В тот день ее снежная королева была образцовой ледяной дамой и могла взглядом заморозить любого. Потом была суета, знакомые черные дроги, претензии наследника лорда Васкиса и даже попытка подать на Рыжину в суд. Все они провалились. Старый лорд хорошо знал своих сыновей, поэтому все бумаги рождения дочери хранил в доме любовницы и каждый свой подарок оформлял у нотариуса как собственность мисс Валевски. Счет на имя дочери, открытый в королевском банке, остался для жадных до золота лордов секретом. Завершив сезон, Иржина, как обычно, решила съездить на море. История со смертью покровителя доставила ей немало печальных и неприятных минут. Молодая, красивая, талантливая и небедная певица привлекала толпы поклонников, желающих стать новыми покровителями. Девушке все сложнее было придумывать разные способы отказать так, чтобы не нажить себе врага. Поэтому она пожелала посетить такое место, где ей не будут докучать. Сестра Грицина вспомнила маленький городок, в котором мисс Валевский отдыхала шесть лет назад. Иржина не смогла придумать аргументы против. И уже через неделю вместе с дочкой и сестрами-помощницами ехала к морю. Знакомый дом стал другим. Ниже, меньше, грязнее. Он словно врос в землю. Но старый садовник узнал Иржину. А кухарка радостно улыбнулась Огнешке обещая ей приготовить ягодный пирог на завтрак. Сестры, как и прежде, энергично взялись за дела. Домик подновили, побелели, повесили в саду качели и даже натянули гамак для дневного сна. Через несколько дней, покончив с домашними хлопотами, Иржина вместе с Агнешкой и сестрой Нонной отправилась в знакомую бухту. Тропинка сохранилась. Похоже, все отдыхающие снимающие домик пользовались ей. Внизу на галичном пляже валялись остатки корзинки для пикника, забытое полотенца, какие-то обломки и ветки, облепленные водорослями. Закатав рука модной в этом сезоне блузы аля палет, девушка принялась собирать мусор и складывать его в одно место. Агнешка охотно помогала маме, щебеча словно птичка, Она любила Иржина, звала лорда Васкиса отцом и очень долго плакала, когда ей объяснили, что он никогда больше не придет. После уборки две юные дамы подкрепились хлебом, сыром, спелыми ягодами и печеньем, запили все ключевой водой из фляжки, а потом сняли туфли, чулки, подобрали юбки и отправились здороваться с морем. Этот ритуал Иржина придумала для огнешки – Девочка, ежегодно приезжая к морю, первое время боялась горько-соленых волн, и такое приветствие помогало ей отнестись к морю, как к игривому крупному зверю. Побродив по мелководью, отыскав пару красивых раковин, они вернулись в дом и после навещали бухту почти каждый день. Сестры не спускались к морю. Они постарели, помудрели, как посмеивалась сестра Нонна, Да и сама Иржина из «Птички невелички» превратилась в серьезную даму, умеющую отбрить нахало парой фраз. Море, солнце, свежий сочные сочный и соленый ветер, полезный для ее горла, все это радовало Иржину. И в то же время навевало тоску. Неужели она никогда больше не решится пустить свою жизнь мужчину? Лорд Васкис был добр к ней. К сожалению, Он так тосковал по своей огнешке, что не замечал никого вокруг, а она не позволяла себе заводить интрижки за его спиной. После смерти покровителя Эржини не хотелось видеть рядом мужчину, а теперь еще и романтические воспоминания юности вонзались в сердце. Порой ей хотелось плакать, порой кричать. Она ночью уходила на мыс, сливалась голосом с ветром и морем, пытаясь одолеть свою тоску. Сестры, если и замечали нервное поведение подопечной, благоразумно молчали. За те шесть лет, что они служили охраной примы, скромный приют в бедном квартале вырос, обзавелся бесплатной школой, лекарем и богодельней. Район вокруг стал более чистым, и теперь мать-настоятельница – планировала открыть еще один приют в новых трущобах. И все это обеспечивали деньги, которые зарабатывала из жена. За эти годы она стала весьма состоятельной дамой. Помимо содержания, которое ей аккуратно выплачивал поверенный лорда Васкеса, она получала жалование в Королевском театре и проценты с рекламных листов, модных картинок и литографии. Пожилой лорд подсказывал, куда разумнее вложить заработанное серебро, чтобы превратить его в золото, так что ко дню его смерти Прима могла покинуть театр в любой момент и жить на проценты от своих доходных вложений. Впрочем, покидать Королевский театр мисс Валевский не собиралась.